На следующий день Дорис в сопровождении Дэна и Ди, отправилась позаботиться о теле доктора Феринга. Затем они известили шерифа обо всех преступлениях рей Генсея и Грека, перепоручив ему заняться останками. Уже получивший коммунике с Педро о силах обороны Фронтира, шериф лично поехал в развалину и обнаружил там три страшных трупа. Основываясь на показаниях Дорис, он заключил, что банда Рея Генсея связана с исчезновением патруля Сов. Во все соседние деревни были разосланы следователи, Выясняющее местонахождение отряда: Рэю недолго осталось гулять на свободе. Хотя, возможно, он уже сделал ноги, особенно после того, как ты отрубил ему клишню. Возвращаясь на ферму, Дорис так и сияла, по крайней мере, одна ее проблема была решена. Однако Ди сказал: Если он станет аристократом, то может потерять все конечности и тем не менее будет представлять угрозу. Да, Рейгенсе отчаянно стремился присоединиться к знати. Зная его ловкость и коварство, не говоря уже о злопамятности не в пример змеиной, казалось невероятным, что он смоется, поджав хвост, или выйдет из-за границы достигнув цели. Пускай он скрылся, ясно, что он станет выжидать и неусыпно следить за своими врагами, к тому же бандит все еще мог выполнять приказы графа. Дневной противник несказанно стеснял Ди, до сих пор ему приходилось быть настороже лишь ночью, но теперь днем стало невозможно отправиться в графский замок, Нельзя было оставлять Дориса Дэна на милость серьезного неприятеля, обладающего грозным оружием и еще более страшной сноровкой. «Плохо и то, что они не засадили мерзавца Грека!» – пробормотал Дэн. Шериф распутал дело Рейгенсе, но кости Грека остались безнаказанными. Дорис, Дэн и Ди в сопровождении представителя закона съездили к дому мэра, чтобы сдать Грека пару вопросов. Старик-отец, вышедший на стук, брезгливо проинформировал гостей, что его сын, вернувшись прошлой ночью домой в весьма возбуждённом состоянии, забрал все имевшиеся в наличии деньги, а также только что доставленную из починки боевую форму, и ускакал прочь. Шериф попросил девушку и ее спутников подождать в его кабинете, пока он переговорит кое с кем из преступных приятелей Грека, но те в один голос утверждали, что ничего о нем не знают. Совершенно не представляя, где могут находиться Рейгенса и Грека, Шрифт ничего больше не мог поделать. Разве что неофициально разослать описание о в другие городишки с просьбой задержать этого человека для получения от него важной информации в связи с убийством доктора Фюринга. «Арестовать его мы не можем», — объяснил шериф явно недовольный Дорис. «Из сказанного тобой ясно, что Дока убила аристократка, и поскольку на момент смерти он уже превратился в вампира», «Непонятно, можно ли вообще обвинить лицо, ответственное за его гибель. Вот если бы столица выслала нам четкие инструкции, как поступать в подобных случаях...» Дорис неохотно кивнула. «Да, вопрос о том, считать ли убийством умерщвление персоны, обернувшейся вампиром, веками беспокоил человечество и оставался открытым по сей день. Подобная персона продолжала существовать, хотя это и была измененная форма жизни». Изменение в сущности касалось лишь самой личности и не означало физического конца. И потому роль Грека не считалась преступной, хотя он и не доложил шерифу о том, что граф покушается на доктора Фюринга. «Как раз наоборот. С точки зрения закона Грека можно считать героем, ведь он спас тебя!» Увидев, как гневно приподнялись тонкие брови Дорис, шериф поспешно добавил. «Впрочем, хотя я и неуполномочен разбираться в личных раздорах...» Продолжать он не стал, но подразумевалось тут явно следующее. «Дайте мне только найти Пронеру, он у меня получит». Дорис и Дан переглянулись и усмехнулись. Впервые с тех пор, как граф напал на нее, девушка почувствовала себя относительно спокойно. Впрочем, её ждала гора работы. Предстояло упаковать синтезированный протеин, собранный роботами, перетаскать контейнеры на край сада и прикрыть водоотталкивающим тентом в ожидании ежемесячного визита скупщика. Ленги не продавали урожай. Обменивали его оно самое необходимое. Протеин, выращенный Дорис и Деном, славился своей плотностью, и торговец никогда не скупился, выдавая то, что требовалось юным фермерам. Все это время никто не занимался коровами, и хотя Дорис вела товарообмен в основном с Рансильвой, где для жертвы вампира закрылись двери всех магазинов, это не означало, что можно пренебрегать животными. Одной битвой с графом суть не будешь. Если бы Дорис помогали только Дэн, и потрепанный робот работа отняла бы трое суток. Но Ди справился за полдня. Он умело перелил настой молочного протеина из огромных чанов пластиковые контейнеры, перетащил их из производственного участка в другой угол сада, где и сложил внушительным штабелем. Ящики весом добрых 70 фунтов он брал по три за раз. Видев это, Дэн выпучил глаза и воскликнул «Ого!». Ага! А после трех часов таких нечеловеческих переносок мальчик вовсе потерял дар речи. Коров Ди доел тоже с почти сверхъестественной скоростью, Пока Дорис возилась с одной, он управлялся с тремя, причём буквально одной левой. Правая рука оставалась свободной, готовая в любой момент выхватить меч. Таковы уж охотники. Интересно, из какой он семьи? Этот вопрос не в первый раз приходил девушке в голову, но Дорис так и не нашла времени задать его ни во время сражения, ни теперь. Негласный кодекс фронтира подразумевал, что не стоит вынюхивать подноготную путешественников, а Ди явно не был склонен откровенничать. Девушка то и дело украдкой поглядывала на занятого водой Ди. Белая струйка непрерывно текла в алюминиевое ведро. Картина казалась очень знакомой. Возможно, виной это ли храдочно бьющееся девичье сердце, но Дорис казалось, что так было всегда. Недавно ребята потеряли отца, началась битва за выживание, и Дорис внезапно осознала, как она вымоталась. «Готово. Ты еще не закончила?» Вопрос Ди вырвал её из страны грез. «А, да здесь всё...» Вставая и вытаскивая из-под коровье в имени ведро, девушка почувствовала себя голой. Твое лицо горит. Ты простудилась? Нет-нет, должно быть, это закат. Действительно, сарай был залит красным светом. Ясно. Граф, вероятно, сегодня явится снова. Лучше пораньше поужинать и уложить Дана. Думаю, ты прав. Дарюса охватилась обеими руками за ручку ведра и поволокла его к стене. Силы покинули ее. Ди увидел, что ноги девушки подкашиваются. Оставь, я донесу. Я сама! Грубость собственного голоса удивила Дорис. Вместе со словами брызнули слезы. Уронив ведро, девушка с плачем выбежала во двор. Ди двинулся за ней. Охотника встретила узабочный взгляд сидящего на крыльце Дэна: Сестренка ревет! Вы что, подрались? Ди покачал головой. Нет, просто твоя сестра беспокоится тебе. Знаешь, кое-кто говорил мне, что мужчина не должен доводить женщину до слез. Ди криво улыбнулся. «Ты прав. Пойду извинюсь». Сделав несколько шагов, Ди снова повернулся к дану «Ты еще помнишь данное обещание?» «Ага». «Сейчас тебе восемь. еще лет пять, и ты станешь сильнее сестры. Не забывай». Дэн кивнул, однако, когда мальчик поднял лицо, глаза его влажно блестели. «Ты уйдёшь, Ди? В смысле, как только убьешь графа?» Ди молча свернул за угол. Дори стояла, оперёв лоб в забор. Плечи ее потрагивали. Денис слышно приблизился к девушке и остановился за ее спиной. Прохладный ветерок играл в Зеленом море за изгородью, плутал в черных локонах Дорис. Тебе следует вернуться в дом. Дорис не ответила, но минуту спустя пробормотала: Мне следовало найти кого-то другого. Когда ты уйдешь, я не смогу жить, как прежде. Те же коровы. Обычно я управляю всего с двумя за одну дойку. У меня не получается укротить Дэна, когда требуется и обессильно отшить всех парней, которые приходят сюда волочиться за мной. Но ты уйдешь все равно. Такова сделка. Это положит конец твоим горестям. Это или моя смерть? Нет!» Лицо Дорис вдруг ткнулось в мускулистое плечо Ди. «Нет, нет, нет!» Она не знала, что отрицает, не знала, почему плачет, оба стояли, не двигаясь. Что рыдающая юная женщина, как будто ее слезы могли удержать призрака что поддерживающий ее бесстрастный молодой человек. Затем, чуть погодя, Дорис резко вскинула лицо, над самым ее ухом тихо заречал Ди. Девушка хотела было спросить, что случилось, но тут ее голова с силой оказалась прижата к груди охотника. Прошло еще несколько секунд. Два силуэта, купающиеся в багряном зареве, слились воедино, но тут мужчина хрипло с запинкой произнес: «Теперь я в порядке». Вскоре Ди мягко отстранил Дорис, и быстрым шагом направился к дому. Едва он обогнул угол сарая, дразнящий голос поинтересовался. «Почему ты не стал пойти, ее кровь?» «Заткнись!» С неприкрытым отвращением отрезал Ди. «Девочка знала. Она знала, чего тебе хочется. Ах, только не корчи такую рожу, со мной этот фокус не пройдет. Можешь бороться, если желаешь, но ты же аристократ до мозга костей. Не доказывать тут нечего. Когда тебе нравится женщина, тебя тянет не в койку... «Тебя тянет в пиццевая блядную шейку! Вот так-то!» И это была полная правда. Когда Дорис обнажила перед ним душу, когда он всем телом ощутил ее живое тепло, лицо Ди превратилось в страшную маску вампира. Такое лицо было у него, когда он пил кровь митвических медуз во тьме подземного акведука, но на сей раз благодаря поистине сокрушительной силе воли до удалось подавить порыв. Голос продолжал. «Девчонка, видела твое второе лицо!» «Даже если и нет, спорю, она почуяла твое дыхание на своей шее. Почуяла запах проклятой крови и все же сказала, что ей все равно. Валяй, изображай дальше славного парня. Ты поборол свою страсть и отверг желание девушки. Так ли поступают разумные взрослые дампиры? Ты вечно бежишь от своей крови и от людей, которым ты нужен. Когда ты говоришь им, что разлука предопределена, это всего лишь удобный предлог. Послушай меня. Твой отец...» Заткнись! повторил Ди, но на сей раз в его словах была не шуточная угроза. Голос умолк, сбежав по ступеням, Ди задумчиво вгляделся в степной простор и пробормотал. И все же мне надо идти. Идти и найти его.